Страница 583. Письмо 156 Александре Андреевне Толстой. 1862 год. Июля 22-23. Москва. Я получил ваше письмо, дорогой друг, перед отъездом из Самары и решил отвечать из Москвы. Благодарствуйте за вашу любовь. Я совсем не так болен, даже совсем не болен. А бедный Кутлер. Примечание первое и второе. Я видел его, и мне кажется, что он уже мертвый. Говорят, однако, что ему лучше. Какие-то опасения вы имели на мой счет. Примечание третье. Это меня интриговало все время, и только теперь, получив известие из Ясной Поляны, я все понял. «Хороши ваши друзья. Ведь все Потаповы, Долгорукие, Рокчеевы и Равелины — это все ваши друзья». Примечание четвертое, пятое. «Мне пишут из Ясной. 7 июля приехали три тройки с жандармами, не велели никому выходить. Должно быть и тетеньки, и стали обыскивать». Примечание шестое. Что они искали, до сих пор неизвестно. Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех. Перечитал две переписки, за тоину которых я бы отдал все на свете, и уехал, объявив, что он подозрительного ничего не нашел. Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, я бы его убил. Мило, славно. Вот как делают себе друзей правительство». Ежели вы меня помните с моей политической стороны, то вы знаете, что всегда, и особенно со времени моей любви к школе, я был совершенно равнодушен к правительству и еще более равнодушен к теперешним либералам, которых я презираю от души. Теперь я не могу сказать этого. Я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламации Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Примечание седьмое. И вдруг меня обыскивают студентами, все равно, ежели бы вас стали обыскивать в убитом ребенке. Правда, это не так еще оскорбительно. Ежели они знают и заботятся о моем существовании, то им бы можно узнать лучше, милые ваши друзья. Я еще не видел тетеньки, но воображаю ее. Как-то я писал вам о том, что нельзя искать тихого убежища в жизни, а надо трудиться, работать и страдать. Это все можно, но ежели бы можно было уйти куда-нибудь от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками, которые приветливо улыбаются. — Я, право, уйду, коли еще поживу долго в монастырь. Не богу молиться, это не нужно, по-моему, а не видать всю мерзость житейского разврата, напыщенного самодовольного и в иполетах, и кринолинах. Тьфу! Как вы, отличный человек, живете в Петербурге. Этого я никогда не пойму. Или у вас уж катаракты на глазах, что вы не видите ничего. Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо 14 июня, в котором Александра Андреевна Толстая выражала сильное беспокойство о состоянии здоровья Толстого. Переписка Толстого, номер 40. Второе. Кутлер, офицер Семеновского полка, лечившийся в Самарских степях кумысом. Третье. Александра Андреевна Толстая высказывала в своем письме беспокойство за судьбу Толстого, также и по другим причинам, смотри переписку Толстой, страницу 161 Имея в виду, что, как стало известно, в придворных кругах за Толстым был установлен полицейский надзор. Четвертое. Толстой называет управляющего третьим отделением Потапова, начальника третьем отделении шефа жандармов Долгорукова, временщика при Александре I, Рокчеева. Пятое. Равелин Петропавловской крепости, место заключения наиболее опасных политических преступников. Шестое. Обыск у Толстого сделанные на основании ложных показаний секретного агента, происходил 6 и 7 июля. Известие об этом, вероятно, было сообщено Толстому Татьяне Александровне Ергольской или Марии Николаевне Толстой, присутствовавшими при этом. Смотри письма 157, 159 и 7 примечание. Во время обыска горничной удалось спрятать портфель, в котором хранились запрещенные книги и фотографии Герцена и Огарева, а Мария Николаевна Толстая спрятала какие-то письма Герцена, которые читал Толстой. Выпад в письме против Герцена в большей степени вызван раздраженным состоянием Толстого, оскорбленного происшедшим обыском, чем действительным его отношением к Герцену. Конец примечания.